Голова двенадцатая. Желание мамы и папы. Собравшись на кухне, мы стали готовить ужин. «Простите уж, что просим помочь. Вы, наверное, очень устали на экзамене. В лавке сегодня было много клиентов, и мы не успели ничего приготовить». Сказала мама готовя грибную запеканку». «Ничего страшного. Вы же нас постоянно угощаете». «Готовить весело». Миша один с другим очищала целую кучу грибов, а Саша нарезала их на дольки. «Так, теперь все овощи помыты. Давай начнём с картошки». Я притащил чашку полную картошки, помытой моим отцом. «Блюдо будет с карри, так что можешь снять кожицу и порезать на дольки». «Их тут довольно много, так что давайте распределим работу». «Ой, но у нас же всего один нож», сказала Миса. «Ой, действительно. У меня в мастерской есть парочка сделанных. Сейчас схожу и принесу». «Не стоит. Можешь одолжить мне нож?» Остановив моего отца... Рэй взял ношу у миссы. Взяв в руки чашку с картофелем, он спокойно подбросил в воздух её содержимое. «Фу!» Не успела рука Рэя сверкнуть, как за один миг вся кожица, взлетевшая в воздух картошки, была снята. Вся картошка упала в супницу, а кожаца отлетела в чашку. «Ого! Весьма впечатляет! Давай тогда посоревнуемся на моркови!» Я взял чашку, в которой лежало много моркови. «Победит тот, кто почистит больше моркови!» «Как хочешь!» Услышав это, мисса Горько улыбнулась. Но у нас только один нож. Мне этого хватит! Я взял терку. Думаешь, я об этом пожалею? Но ну, может быть. Наши с Рэем взгляды пересеклись и сверкнула искра. По этому сигналу я подбросил морковь из чашки в воздух. Здесь! Наивно! Кухонные и терка обернулись вспышками, и в супницу полетела очищенная от кожицы морковь. Считай! Ам, так. У господина Аноса 10 штук, а у Рэя 10 штук? Ничья получается. Рэй приятно улыбнулся и вручил Миссе свою тарелку с морковью. Присмотреть хорошенько? Мисса пристально уставилась на морковь в тарелке. А! Вскрикнув, она прикоснулась к моркови, после чего та распалась на кусочке. На первый взгляд, кажется, будто с нее только сняли кожицу, но на самом деле она уже была порязана на мелкие дольки, причем все 10 штук. «Они ещё и порезаны в форме сердечек», — произнесла Миса поражённым голосом. За тот миг он не только почистил кожицу моркови, но ещё и порезал её на мелкие дольки в форме сердечек. Обычным мастерством такое не провернуть. «Ну, как тебе?» Рэй, ликующе улыбнулся, а я пока подал ему супницу, в которой была моя морковь. «Осмотри-ка я". Рэй присмотрелся к моркови, а затем, словно заметив что-то, ахнул и вонзил в неё нож. «Они в форме звёздочек?» Вся почищенная морковь была порезана на дольки в форме звёзд. «Как вы сделали это тёркой?» Мисса выглядела поражённой, что неудивительно. Тёрка предназначена только для чистки кожицы. Полагаю, они не ожидали, что я с её помощью не только нарежу их на дольки, но и придам последним форму звёзд. Чему вы удивляетесь? Мог бы назваться владыкой демонов, если бы использовал кухонные принадлежности только по их назначению. Впрочем, сейчас мирная эпоха, «Нет нужды нарезать морковь в форме звёзд если ты можешь в любое время достать нож. А вот 2000 лет назад всё было иначе». «Полагаю, ты победил», — сказал Рэй. И взял в руки ещё одну чашку. «Ха! Хочешь поставить точку в или на луке? Занятно!» В воздух резво подлетело большое количество лука. «Мы с Рэем приступили к делу одновременно». «По-моему, они там дурака валяют», — сказала Саша, повернув к нам свой расстроенный взгляд, — «Занимаюсь приготовлением грибной запеканки». «Хе-хе, <свят> а у меня ещё и снимает». «Вот это да! Вы так быстро смогли подготовить лук!» Саша озадаченно взглянула на мою восхищённую маму. «Как вы умудряетесь быть настолько неприбиваемой и до сих пор не встревожились?» Постепенно Саша начинала разговаривать всё более прямолинейно даже с моей мамой. «Разве вы не удивлены?» В ответ на слова Саши и Миши мама лишь приветливо улыбнулась. «Хе-хе-хе, <смех> конечно, удивлена. И продолжаю поражаться каждый день. Он только родился, а уже такой большой, владеет удивительной магией, страшно умный, и настоял на том, что будет посещать Академию Владыки Демонов в Дельхейде и приводит с собой столько одноклассников. И вас это никогда не пугало?» Когда Саша сказала это, мама нежно и вопросительно заглянула ей в глаза. «А...» Со стороны показалось, будто Саша чуть не ляпнула что-то лишнее. «Магическая сила Саши была настолько мощной, что её боялись», — сказала Миша. «Её родители?» «Ага. Вот оно как». Мама обняла Сашу за голову и крепко прижала к себе. «Тебе должно быть было тяжело, Сашенька». «Да ничего страшного. У меня была Миша». Мама гладила её по спине, зарыв лицо в своей груди. «Доктор говорил мне, что я не смогу родить здорового ребёнка». «Что?» «Так мне сказали, когда я забеременела Анасиком, и меня осмотрели магией, что даже если он родится, у него могут быть врождённые пороки, и что мне следует отказаться от ребёнка, что так будет лучше для него же». Мама нежно улыбнулась. Но я не смогла отказаться от него, когда представила себе Анасика, живого, в своей утробе. Пусть он будет немного не такой, как все, не сможет учиться или будет слабым. и решила, что буду изо всех сил любить его таким, какой он есть, и сделаю его счастливым». Я и заметить не успел, как отец уже стоял возле моей мамы. Дорогой сказал мне, что мы не можем утверждать, что нам не повезло с этим ребёнком. Сказал, что не понимает, почему мы не можем быть счастливы, даже если не можем ничего с этим поделать. Папа кивнул. Но когда Анос была в мамкином животике, его состояние оказалось куда хуже, чем мы думали. Однажды он едва не умер. Доктор не мог вылечить его магией, и я молилась Боженьке каждый день. Молила у него, чтобы он родился во что бы то ни стало. Главное, пусть родится... «А тому же неважно, каким он будет, я обязательно вырасту его счастливым». «Что случилось?» – спросила Саша. «Однажды у него остановилось сердце. Доктор сказал, что он умер, но не смогла смириться с этим. Я взмолилась, что хочу спасти это дитя, и неважно, кто это сделает, хоть бог, хоть дьявол. И тогда его сердце вновь забилось». Точнее будет сказать, что ребёнок в утробе моей мамы умер. Или же правильнее будет сказать, что он не был жив с самого начала, как и диагностировал врач. Моя мама не могла родить ребёнка, и у того изначально не было основы достаточной, чтобы появилось чёткое сознание. В её утробе было просто тело, поэтому и решили, что она умрёт ещё до того, как появится на свет. Но как раз когда я реинкарнировался в этот сосуд, он вернулся к жизни. Порой сила воли оказывает огромное влияние на магию. Даже не владеющие ей люди, почти не имеющие магической силы, иногда могут притянуть магию своей сильной волей. Возможно, молитвы моей мамы были столь сильны, что призвали меня». После этого Аносик полностью выздоровел и сильно вырос в моём животике. Даже доктор сказал, что это было чудо. Слегка прослезившись, мама улыбнулась. «Поэтому я никогда не боялась. Неважно, каким будет ребёнок, ведь Аносик живёт таким здоровым. А большего мне и не надо». Саша и Миша едва не расплакались, услышав мамину историю. Миса вытирала уголки глаз носовым платком, и даже Рэй выглядел очень тронутым. Уверен, что все чувствовали себя так же, как и я. Ну так что, теперь вы примете клей-мение двух людей вместе сразу парой, рассказы о двоженстве и прочие непотребства?